Новые радиоактивные элементы Первое сообщение об открытии радия было сделано в 1898 году. Барий, выделенный из урановой смолки путем обычного химического анализа, обладал относительно сильной радиоактивностью, а при выделении хлорида бария из водного раствора в кристаллическом виде радиоактивность покидала материнский раствор и концентрировалась в кристаллах. К концу того же года было обнаружено, что образец, переданный Демарсе для спектроскопического анализа, дает неизвестную ранее полосу в ультрафиолетовой области спектра, что подтверждало присутствие нового элемента. А далее для того, чтобы полностью отделить радий от бария, требовалось только систематическое фракционированная кристаллизация хлорида бария сначала из воды, а затем по мере сокращения количества вещества и слабого раствора соляной кислоты, в которой хлорид растворяется в меньшей степени. Позднее Гизель установил, что этот процесс протекает быстрее не в хлориде, а в бромиде. Так удалось получить мельчайшие дозы чистого хлорида радия. По мере фракционирования появлялся совершенно новый спектр, состоявший из десятков и более линий значительной интенсивности, в то время как спектр бария постепенно исчезал, сохраняя только след от самой сильной своей линии. Что касается двух других новых радиоактивных элементов, то полоний был открыт раньше ради и назван в честь родины Кюри. Он концентрируется В процессе химического анализа с висмутом впоследствии было установлено, что его радиоактивность не носит постоянного характера, а исчезает полностью в течение нескольких лет. Активнее концентрируется с редкоземельными элементами, содержащимися в минералах. Согласно последним данным, его полный распад характеризуется периодом от 1 до 2 веков. Как полонии, так и актинии содержатся в минералах в неизмеримо малых количествах, и хотя они могут бесконечно возобновляться за счет сопровождающих элементов, их невозможно подобно радию, выделить в чистом виде. Особенность радиоактивности полония заключается в том, что она состоит всего лишь из одного вида слабопроницающего излучения, которое мы теперь называем альфа-частицами, и о котором будет подробно рассказано. Позднее Появление спектроскопы почти сразу же привело к открытию нескольких новых элементов, содержащихся в крайне незначительных дозах в природных ископаемых, поскольку спектр был той меткой, которая позволяла в ходе химического разделения следить за процессом концентрирования данного элемента. То же самое произошло и с новыми радиоактивными элементами. Следует отметить тот факт, что, используя радиоактивность в качестве опознавательной метки, Кюри практически полностью определила химические свойства радия, и его место в периодической системе, как тяжелого аналога бария, задолго до выделения этого элемента в количестве достаточном, даже для демонстрации его характерного спектра, не говоря уже о получении поддающегося взвешиванию количества а спектры полония и актиния так до сих пор и не удалось получить. Оптические спектры этих элементов измерены в 50-х годах. Примечание редактора. В наши дни радиоактивные разновидности, изотопы всех известных элементов можно получить искусственным путем примерно в таких же неизмеримо малых количествах. Это привело к появлению подобного метода, заключающегося в использовании радиоактивных нуклидов в качестве меченных атомов, то есть предназначенных для наблюдения за поведением обычных элементов, с которыми они химически идентичны. Этот метод все больше входит в моду в таких далеких от физики областях, как биология, где он используется для наблюдения за обменом веществ в живом организме.